Глава тринадцатая. Два дня. С ним? Не нужно было этого делать, господин. говоря я дедуле, как только жуткий инквизитор покидает наш дом. Я вчера погорячилась. Нет, Сири, ты была права. Твое место в том мире. Здесь слишком много того, с чем ты не можешь смириться. Однажды это тебя погубит. Я был слеп и жаден. Мой век вот-вот подойдет к концу, и ты останешься здесь совсем одна. Напоминает Дирарт. Мое сердце сжимается в ком. «Не говорите так. Прошу я его, но тщетно». «В этом мире у женщин мало прав. Кто будет прикрывать твою спину, когда меня не станет? Ты должна пойти с Инквизитором и добраться до шкатулки. Обо мне не беспокойся. Ты уже дала мне слишком много. Стала роднее дочери, скрасила мои дни. Большего желать слишком эгоистично. Так что избавь меня от этого гадкого чувства вины. Позволь уйти, зная, что я смог исправить свою ошибку перед тобой». «Детушка...» Шепчу я, а на глаза наворачиваются слезы. Дирард крепко обнимает меня, затем велит собирать сундуки в дорогу. Времени у нас немного, всего пара часов, но этого хватает, чтобы поговорить по душам и проститься со всеми, включая Раста. Однако мы с ним еще будем на связи. Да и кто знает, может быть, я вернусь? Расставание отдает горечью. Моргаю, чтобы осушить слезы, и покидаю особняк Роше, под взгляды дюжины слуг, столпившихся у порога. «Леди, прошу». От голоса инквизитора, который уже прибыл за мной и стоит у первой кареты, желание плакать сразу сменяется защитной реакцией. Однако сейчас лорд Веримор вполне учтив и, кажется, не собирается меня донимать. Благодарю. Киваю я, кидаю еще один взгляд на людей, к которым привязалось мое сердце, и забираюсь в карету. Думаю, что посижу тут тихонько в одиночестве и подумаю, как мне быть, а лорд зачем-то забирается в карету следом за мной. «Разве вы не порталами будете добираться?» «Охуй я!» Инквизитор вполне себе уверенно усаживается напротив меня. Инквизиция пользуется личными артефактами для создания порталов исключительно в моменты экстренной необходимости. В остальное время — нет. Мы доберемся до Севеля, а там уже воспользуемся портальным вокзалом. До Севеля? Это что же, мне надо с ним почти два дня в пути провести? Такая себе перспектива. А я надеялась хоть в карете снять перчатки и отдохнуть. «Ваша светлость, в караване ведь две кареты. Почему вы здесь? Разве в одиночестве вам будет некомфортнее?» Я раздумываю, как бы его сплавить от греха подальше. «В той карете шкатулка под печатями. Так что я с вами». «Шкатулка под печатями? Они повезут ее с собой вместо того, чтобы отправить порталом? Зачем? Так ведь опаснее». «Значит, либо они не считают ее чем-то ценным, что нужно строго охранять, либо инквизитор что-то задумал». «Что же?» «Но вот как тут думать, когда он всю дорогу взглядом меня испепеляет? Уже не знаю, от чего меня укачивает. От скачки колес по кочкам или от того, что весь воздух пропитался напряжением?» «Слушайте, даже если та повозка занята, давайте возьмем еще одну карету и поедем раздельно». «Предлагаю я, пока мы еще не выехали за пределы города». «Нет». «Просто нет? Без объяснений?» «А вы всех уже приучили объясняться перед вами?» Усмехается Инквизитор. «А этот его взгляд...» Стукнуло бы чем-нибудь. разве я не имею права знать, почему должна терпеть общество молознакомого мне мужчины целых два дня в столь неудобном положении?» Хмурюсь я. «Можем познакомиться поближе, если это избавит вас от лишних тревог», — подшучивает он. «Обычно по глазам читаете, а тут после сказанного вслух делаете вид, что не поняли, что именно я имела в виду». «Понял, леди. Посмотрите на ситуацию под другим углом. Вы гостья Его Величества». «Я отвечаю за вашу безопасность, поэтому не тратьте зря силы. Мы поедем вместе», — выдает мужчина в полной уверенности. «Но я сомневаюсь, что все это правда. Вы же главный инквизитор, а не стражник. Вам бы не дали такой приказ, не так ли?» «Это не приказ, это просьба его величества», — с важным видом заявляет он. «Его отсюда вообще никак не выпихнуть?» «Кичите связями?» «Злюсь я, но маскирую раздражение с равнодушием. Она ведь его больше всего бесит». «Леди Роше, вы пользуетесь тем, что вы женщина, и потому все время мне дерзите?» «Я не злю вас намеренно, отстаиваю свои границы, которые вы постоянно нарушаете». «Что я могу поделать? Кто, увидев диковинный прекрасный цветок, не вдохнет его запах?» Произносит Инквизитор. «А меня кидает не то в холод, не то в жар от этих слов. На что это вы намекаете? Охуй я. А вы как думаете?» Он склоняется достаточно близко, а мне и деться-то некуда. Разве что головой стенку попытаться сломать. Не дождется. Не устаю поражаться в вашей бесцеремонности, лорд Веримар. Выдаю я ему чуть ли не в губы, но взгляд ни на секунду не отвожу. Смело смотрю в его карие глаза, что непростительно близко ко мне. разозлиться Нет. Усмехается. Его это забавляет? А я не устаю поражаться в вашей хитрости, леди Роше. О чем это вы? «Статья ваших рук дело». Лорд вроде вопрос задал, а прозвучало как утверждение. Должно быть, его злит, что светлые имя Инквизиции прополоскали все, кому не лень из-за какой-то торгашки из маленького городка, и свою злость он скрывает за этой странной игрой в кошки-мышки. «Да я в ваших глазах гений, господин Инквизитор!» Даже не хочется вас разубеждать. Но позвольте в таком случае напомнить, что диковинные цветы бывают ядовиты. Лучше сохранять дистанцию. Шиплю я ему строго и указываю на лавку напротив. Он легко понимает мой намек. Более того, ему кажется это по вкусу. Оттого они еще интереснее леди Роше. С опасным огнем в глазах говорит Инквизитор, но все-таки возвращает мне мое личное пространство. Отодвигается от меня, и тело, что только что горело, не то от страха, не то от злости, покрывается мурашками от холода. Дальше мы едем молча, а лорд прикрывает глаза, будто медитируя что позволяет мне усесться поудобнее. Но я прекрасно понимаю, что он все еще приглядывает за мной, потому сильно расслабиться не получается. Развлекаю себя пейзажами за окном, однако вскоре это надоедает. А когда возвращаюсь в карету, вновь ловлю на себе его взгляд. Теперь уже не только на лице, как обычно бывало, теперь на руках. «О, боги, перчатки!» Вроде не сползли. Так чего он так пристально смотрит? Может, что-то почувствовал? Ахм, я подаю голос как бы невзначай. И инквизитор переводит взгляд с моих рук на мои глаза. Не пойму, что он там замыслил? С виду ничего, но это же инквизитор. Нельзя так просто верить. В любом случае, игра в гляделки тоже до добра не доведет. Раз уж говорить он не начинает, пялиться на этого самоуверенного мужла на сухмылочкой я не буду. Опять отворачиваюсь к окну. А вот он не спешит перестать смотреть на меня. Дыру прожечь хочет. С трудом сдерживаюсь, чтобы не спросить. Но вместо рта заговаривает мой желудок. Он урчит, требуя ужин. И лорд это прекрасно слышит. Что? Опять ляпнет кривую шуточку? Потерпите, леди. Мы вот-вот прибудем. Весьма снисходительно сообщает он, даже не проверив, где мы едем. «Куда прибудем?» — хмурюсь я. «Скоро сами увидите», — говорит этот мистер Загадка. И через двадцать минут повозка в самом деле останавливается. Выхожу на улицу, залитую красками догорающего заката, и вижу в горах посреди леса одинокий дом. «Зачем мы здесь, ваша светлость?» — обращаюсь к инквизитору. Думаете, я позволю леди всю ночь провести в неудобной повозке? Утром продолжим путь. Весьма учтиво сообщает лорд, а затем кивает рожеватому парню лет двадцати-двадцати пяти. Тот, представившись Перси, желает сопроводить меня в здание. Дом, как и казалось снаружи, действительно большой. Более того, запутанный планировкой. Мои сундуки доставляют в одну из комнат, что аккурат у одной из лестниц, а затем обещают позвать на ужин, когда тот будет готов. Засиживаться в комнате после долгой поездки не хочется, потому предпочитаю пройтись, чтобы размять затекшие ноги. К моему удивлению, обещанный Перси ужин готовится вовсе не на кухне, а во дворе на огне. Запах поджаренного мяса и овощей настолько аппетитный, что невольно вспоминаю поездки на дачу. Только здесь все в разы круче по размаху. Да уж, кто бы мог подумать, что однажды я буду есть гриль, приготовленный отрядом Королевской Инквизиции и стражников. Кстати, а где их начальник? Едва покрутив головой, я тут же ловлю на себе пристальный взгляд лорда. Он пойман с поличным на наблюдение за мной и даже не думает отвернуться. Более того, лорд что, улыбнулся или усмехнулся только что? — Лидера Ше! — замечает меня один из стражников. И все остальные, что возле костра, тут же стихают и даже напрягаются. — Вы что-то хотели? — нервничает парнишка. — Воды! — отвечаю я им, а сама не могу понять, в чем дело. По идее, мужчинам ничего не должно мешать галдеть. Странные они. Будто кто-то что-то им сказал, на мой счет. Главный инквизитор. Кинув взгляд в сторону, где он только что стоял, уже никого не вижу. Но чую, что здесь все не так просто. Что это? Вглядываюсь в предмет, накрытый тканью, который заносит в дом. Ветер немного раздувает складки, и я вижу золотые узоры на маленькой темной коробке. Шкатулка? Ее несут в дом. Зачем? Хвостом, которого нет, чую тут что-то неладное. Так, о хвостах не надо. Сейчас зарево Растик мой остался дома. Боже, и как я собралась уходить в свой мир, если соскучилась по временной пристани всего за день? Нет, я уже точно решила, что загадаю шкатулки. Не совсем то, что планировала изначально, но все же. Аккуратно ступаю внутри дома, чтобы проследить, куда именно несут мою прелесть, и притормаживаю за колонной. «Зря ты ко мне подлизываешься. Меня король ни за что не послушает». Отвлекает от наблюдения тихий голос. «Перси?» Выглядываю и убеждаюсь. Тот самый Рыжий. Он беседует с другим неизвестным мне молодцем в красном камзоле. Но вы же родственники. И что? Его Величество лишь одного человека слушает. Это твой начальник, дубина. Так что лучше следи за своим поведением. Знаешь ведь, какие о лорде Вэйморе слухи ходят? Не напоминай. Зубы сводит. Вздрагивает второй. А следом за ним и я. Какие еще слухи? Чего это они тут страсти нагоняют? Так что лучше не перечь ему. Если он на самом деле разозлится, исчезнешь по щелчку пальцев. Добавляет Перси, щелкая этими самыми пальцами. Мурашки уже не только по коже, они до костей пробирают. Я слышала, что Инквизитор — человек непростой, но чтобы настолько, они точно правду говорят. Судя по лицам, молодцы свято верят в сказанное, и мне стоит. В любом случае, лучше не шутить и не ссориться, хотя со вторым кажется поздно. Так, соберись, Сири, ты найдешь способ балансировать на канате над пропастью, так ведь? Всего-то нужно не рычать на инквизитора, когда он бесит до опупения. А лучше вообще заметь тему и делать вид, что все в порядке. Только вот, я уже столько всего наговорила. Кстати, и Роше будь поосторожней, предупреждает друга Перси. А я чуть ли не подпрыгиваю. О чем это он? Ты тоже заметил, как инквизитор на нее смотрит? Подхватывает второй. Я напрягаюсь, чтобы услышать больше, но господа решают уйти. «Все, что мне удается разобрать, — это единственная фраза. А что тут замечать? Его светлость прямым текстом всем сказал...» «Что? Что он сказал?» «Увы, больше ничего не слышно. А господа уже там, где нет шанса погреть уши. И что мне делать?» Удрученная немного взволнованная, я хочу вернуться в комнату и там спокойно обо всем подумать. Свет на втором этаже не горит, но очертания понять можно. Делаю несколько шагов от лестницы и толкаю ту самую первую дверь, за которой выделенная мне комната. Вот и мои сундуки у порога. Стоило зажечь свет, но я просто хочу побыть в темноте и тишине, потому падаю поверх заправленной постели и скидываю туфли. Прикрываю глаза, чтобы немного успокоиться, но слышу какой-то шум. А повернувшись, вижу тонкую полоску света под дверью ванной. И эта самая дверь тут же открывается. «Вы?» Я подскакиваю. «Леди Роше?» Хмурится полуголый инквизитор. Мой растерянный взгляд приклеивается к груди внушительных мышц торса, груди и плеч, которые отчетливо видны даже в полумраке. Хорошо, хоть свои брюки с чудо-поясом с артефактами не снял. «Что вы делаете в моей комнате?» Выдаю я. Хотелось бы, конечно, звучать строже, но от растерянности сбиваюсь с мысли. В вашей хмурится Инквизитор, а затем вновь выдает эту свою кривоватую улыбку. Леди Роше, я бы поверил, что можно случайно перепутать с дверью если бы на вашем месте была любая другая женщина. Но для вас это слишком просто. Что? Охуй я. А Инквизитор тем временем зажигает свет щелчком пальцев. Немного щурясь от яркости, зато теперь вижу, что сундуки, которые я приняла в темноте за свои, совсем другого вида. Более того, здесь не только они, но и шкатулка, что стоит аккуратно на тумбочке возле меня, поверх нарисованной чем-то похожим на воск охранной печати. Так зачем вы на самом деле здесь, леди Роше? Инквизитор делает лишь шаг ко мне, но оказывается слишком близко. Настолько, что я чувствую жар, идущий от перекатов обнаженных мышц его груди, даже через ткань корсета. «В чем именно вы пытаетесь меня уличить?» Хмурюсь я, но быстро соображаю. «Дело в шкатулке? Потому вы и оставили ее на относительном видном месте? Потому и позволили мне увидеть, как ее заносят в здание из повозки? Вы думаете, что я поехала с вами из-за нее?» «Разве не так?» «Если бы я пришла за шкатулкой, то и взяла бы ее, а не валялась на кровати, господин Инквизитор!» Рычу я со злостью. «Другая бы так и поступила. Но вы ведь умеете пользоваться мозгами и красотой», — говорит мне этот мужелан. «Злость берет надо мной вверх. На что это он намекает?» «Нет. Он меня пытается упрекнуть в «Ах, он...» От злости, позабыв обо всем на свете, толкаю его в грудь, чтобы сдвинуть с прохода и уйти. Но он даже не шевелится. «Как гора!» И эта самая гора сейчас очень внимательно изучает каждую эмоцию, мелькнувшую на моем лице. «Отойдите!» — рычу я, толкаю вновь груду обнаженных железных мышц. А мужчина ловит меня за руки. Его пальцы сжимают то самое запястье, где за тонкой тканью перчатки скрывается шрам с узором. И этот самый шрам начинает тут же пылать. «Черт, это опасно!» Инквизитор, кажется, догадывается, что что-то не так. Его только что холодный пристальный взгляд вспыхивает огнем. Неужели он почувствовал? Испугавшись, пытаюсь освободиться, но вместо этого оказываюсь прижата к нему всем телом и от того вспыхиваю до кончиков ушей не то от злости, не то от смущения. Что вы себе позволяете? Что у вас под перчаткой, леди Роше? Его глаза сужаются, взгляд пробирает до глубины души. Что? Выдаю я, но договорить не успеваю, отвлекаюсь на грохот за дверью. Инквизитор тут же разворачивается, выставляет одну руку вперед, а второй засовывает меня себе за спину. Доля секунды. И сюда врываются. Но за вспышкой, слетевшей с пальцев Инквизитора, не успеваю понять, кто это был. Дом моментально заполняется страшными криками, грохотом, разрывами вспышек. «На нас напали? Кто такой бессмертный, чтобы лезть к самому Инквизитору?» «И не один! Их тут много!» «Я впервые в жизни испытываю такой необузданный страх!» Будто в секунду переместилась из спальни на поле боя. Ужас сковывает по рукам и ногам от осознания, что каждая секунда может стать последней. Комната превращается в щепки стены, в решето от смертоносных вспышек. Все в тумане, все в дыму. Это какое-то безумие. Кто эти люди? Что им надо? Еще одна вспышка, и лорд отталкивает меня, чтобы защитить, а я падаю рядом со шкатулкой. Враги пришли за ней. Вижу, как один из чужаков кидается в мою сторону и, не задумываясь, хватаю шкатулку, чтобы ее уберечь. С его пальцев срывается вспышка, но меня закрывает чья-то мощная спина. Инквизитор? Увидеть не успеваю. Все вокруг вертится, зато четко чувствую его горячие пальцы на своих плечах. Нет уже ни комнаты, ни вспышек. Вокруг каменные стены и узкий проход, в котором виднеется лес, освещенный одиноким светом белой луны. Мы переместились. Куда? Перевожу взгляд на инквизитора, натыкаясь на перекаты мышц и тут же поднимаю взгляд вверх. Ох, зря. Эти его глаза с опасным обжигающим прищуром. И он опасно близко.